В поэтической сказке снегурочки снегурочке, рождённой из снега и растаявшей на летнем солнце, перепрыгнув через купальский костёр, символизирующий солнце, отразился миф о божестве, рождении и смерть которого знаменует смену времён года. Память о древнем обожествлении животных и птиц сохранилась в таких сказочных образах, как серый волк, лисичка-сестричка, ворон-воронович и другие. Герои и животные, как правило, наделены сверхъестественной силой и мудростью и помогают герою благополучно выйти из самой сложной ситуации вплоть до оживления мертвого, то есть выполняют функцию благодетельного божества. Священным мифологическим существом из древней почиталась лягушка. Связанная одновременно с двумя стихиями, водой и землей, она была олицетворением плодородия, благополучия, устойчивости жизни. В сказке о царевне Лягушке героиня выступает в двух апостасях «Лягушки» и «Премудрой девы Василисы». Древнее происхождение этого образа подтверждается знаменитой сценой пляски Василисы. Василиса, Премудрая, в пляс пошла махнула левым рукавом, сделала с озера, махнула правым, и поплыли по воде белые лебеди. Здесь ясно просматривается древний славянский обряд — весеннее оживление природы при помощи ритуального танца со взмахиванием длинными, свободно свисающими рукавами. Изображение такого танца сохранилось на летописной миниатюре и в гравировке на серебряном браслете. Большое место в русском фольклоре принадлежит представителям так называемой низшей мифологии – водяным, лешим, дымовым и далее Изначально это были духи, хозяева природных сил и различных областей человеческой жизни. Поклонение духам-хозяевам, присущее всем народам мира и, по мнению исследователей, представляет собой более древний пласт языческой религии, нежели поклонение богам и тем не менее их образы сохранились в фольклоре значительно полнее, живее и ярче, чем образы богов. После введения христианства духи хозяева перешли в разряд нечистой силы, но народное отношение к ним почти не изменилось. Многочисленные поверья и обычаи, часть которых бытует и в наши дни, представляют собой не что иное, как древние обряды почитания духов хозяев. Духи и хозяева могут быть благожелательными к человеку, но могут быть и враждебными. Чтобы они не причинили вреда, им нужно оказывать знаки уважения, а в случае необходимости от них можно защититься при помощи магических действий и предметов. Хозяин леса — леший. Он следит за ростом деревьев, грибов и ягод, перегоняет с места на место лесных зверей. лешего обычно бывает... Слышно в лесу. Он свищет, щелкает, ухает, кричит на разные голоса, хлопает в ладоши. Все это сливается в многозвучный, таинственный лесной шум. Иногда леший показывается человеку, причем может принимать самые разные обличия. Косматого старика с зелеными волосами и бородой, корявого, как дубовый пень, лесного зверя или птицы. Может показаться елью или развлечься белым хом. Леший не имеет постоянного роста, то он с высокую сосну, то с малую былинку. Леший может заморочить человека, сбить с дороги, завести в глухую чащобу и там оставить. Делает он это или в наказание за какой-либо вред, принесенный лесу, или просто, чтобы пошутить. По лесу проходит многочисленные невидимые лишачьи тропы. По ним лучше не ходить, можно заблудиться. И ни в коем случае нельзя располагаться на ночлег на такой тропе. Заблудившийся, чтобы найти дорогу, обратно должен вывернуть одежду наизнанку. Леший мог также увести корову из стада, пасущегося близ леса. В таком случае нужно было пойти в лес и произнести заговор Лес, лес лесной, лес праведной, раба божия скотинка, назвать корову по имени, тебе не отдано, не продано и не проклято. Ты не должен ее держать, а должен назад послать, плюнуть три раза через плечо и похлопать подолом.